Россия. 1988 год. Саяна-Шушинская ГЭС. На Евразиатском континенте это самая крупная гидроэлектростанция. Ее строительство на Сибирской реке Енисей началось в 1968 году. Сегодня высота плотины достигает 245 метров, длина свыше 1 километра. Ширина у основания 110 метров, а по гребню 25 метров. Первый из 10 агрегатов мощностью 640 МВт был запущен в 1978 году. В настоящее время все 10 гидроагрегатов станции в общей сложности производят 6400 мегаватт. Она считается третьей в мире по мощности. Река Енисей в России самая полноводная, самая мощная. Средний расход воды составляет 19,8 тысяч кубометров в секунду. При таком напоре можно смело строить не одну электростанцию. В 60-е годы XX -го века в советской стране родилась идея возвести на Енисеи каскад электростанций. Сначала Красноярскую, за ней Саяно-Шушенскую и так далее и вся Сибирь сверкала бы огнями. Электроэнергии хватило бы и для Дальнего Востока, но ее строительство диктовалось не только стремлением получить дешевую электроэнергию. Возле Енисея были обнаружены залежи мрамора, цветных металлов, сооружался алюминиевый завод. В 1968 году в Карловском створе строители начали отсыпку крупных камней и песка для создания перемычек Коклована первой очереди. А через два года в основные сооружения плотины пошел бетон. Через пять лет удалось перекрыть русло Енисея, а в 1978 году заработал первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. Тогда же срочным порядком ниже по течению стали возводить контррегулирующую электростанцию. Майнскую гораздо меньшей мощности, 381 МВт. Её задача заключалась в том, чтобы сглаживать колебания уровня воды в Енисее, которые возникали при смене режимов работы верхней Саяно-Шушенской ГЭС. Но все оказалось не так просто. Енисей показал свой напористый характер. Даже майнская контррегулирующая не спасла от многих просчетов и недоделок в создании плотины. Дело в том, что ее пропускная способность составляет 13,5 тысяч кубометров воды в секунду. Во время особенно сильных паводков часть воды приходится пропускать мимо турбин. Сбрасывать ее. Но напор от этого не очень ослабевает. Водосборный колодец не выдерживает и напора воды, которая не свергается на основании плотины со скоростью 54 метра в секунду. От этого возникли дефициты. Трещины в бетоне. Почти 75% бетонных плит у основания плотины оказались разрушены. Пришлось срочным порядком проводить ремонт, заполнять трещины композиционными материалами. Даже не специалисту понятно, чем грозит разрушение подобной плотины. Это означает затопление нижележащих городов и поселков. Саяна Горска с 50 тысячами жителей и алюминиевым заводом столицы Тувык-Изыла со 100 тысячами жителей. Водная стихия их просто сметет с лица земли. В 1996 году после ознакомления с болезнями станции, плотины, водного напора Енисея, эксперты пришли к выводу – необходимо соорудить два береговых дополнительных туннеля, которые брали бы на себя 4-5 тысяч кубометров воды в секунду. Их протяженность — 1100 метров каждой. Из них придется удалить 3,5 миллиона кубометров земли и уложить 100 тысяч кубометров бетона. Они будут гасить энергию, несущуюся на плотину воды. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС давно закончилось, но Енисей вынуждает снова и снова достраивать ее и укреплять.